36. Доктор Кронборг мыл руки над раковиной. Когда Нильс и комиссар Нуртфельд зашли в приемную, он увидел их в зеркале. Доктор, я сказала им подождать, возмущенно крикнула медсестра. «Спасибо, сестра, я займусь этими господами», — произнес доктор, не прерывая свои гигиенические действия. Нуртвельд встал за ним. «Ну что, руки уже чистые, доктор?» «Отлично. Нам надо поговорить». Кронборг посмотрел на него в зеркало. И вид у него был недовольный, но он хранил спокойствие, словно Нуртфельд был обычным пациентом, пожаловавшимся на такие нудные симптомы, как чесотка, дрожь или газы. Затем начал оттирать ногти маленькой щеточкой под стругей воды. Наконец он заговорил, и его голос прозвучал преувеличенно четко, будто доктор отдавал важный приказ. «У вас, комиссар, какие-то особо грубые манеры. Я охотно помогаю вашему расследованию, чем могу. Мне кажется, я это уже продемонстрировал. Но правила хорошего тона предполагают звонить и договариваться о визите». Он встряхнул кистями, стряхивая воду. «Вы не можете вламываться вот так в мою приемную. Я собираюсь пожаловаться на ваше поведение начальнику полиции». Он в последний раз осмотрел ногти и стал тщательно вытирать руки отглаженным льняным полотенцем. «Разумеется», — согласился Нортфельд. «Возможно, начальник полиции зайдет к вам в камеру поздороваться, если у него найдется для этого время. Но, к сожалению, мне кажется, что вам... Придется удовольствоваться нами. Вы арестованы, доктор. Доктор Кронберг мгновенно обернулся. А пока вы будете обживать камеру, мы проведем обыск здесь в приемный и у вас дома. Вы похож человек скрупулезный, так что надеюсь ваши бумаги в порядке. Вероятно, вы учли каждый эре и каждую канистру со спиртом. Рот доктора открывался, закрывался. Интенсивно, но беззвучно, как будто он пробовал новую пищу и раздумывал, проглотить ее или выплюнуть. Затем он повесил полотенце, открыл дверь в регистратуру и крикнул. «Сестра, скажите пациентам, что прием на сегодня закончен. Затем можете идти домой». Повернулся к полицейским и спокойно продолжил. «Вы можете подождать, пока уйдут пациенты и медсестра? И я очень надеюсь, что вы не собирайтесь воспользоваться наручниками. Хотите поместить меня в камеру? Пожалуйста. Клаустрофобией я, к счастью, не страдаю. Разумеется, перед уходом я должен позвонить своему адвокату. Он подошел к письменному столу, поднял телефонную трубку и продиктовал номер. Могу я поговорить с адвокатом Фреслером? Вот как? Попросите его позвонить доктору Кронбургу, как только он появится. Это очень важно. Доктор положил трубку и повернулся к полицейским. «Его ожидают с минуты на минуту. А пока я позвоню в медицинское управление. Я отвечаю за Бронсхольмена и своего тамошнего пациента». «Можете не спешить», — отозвался комиссар. «На Бронсхольмене вас больше не нуждаются. Ваш пациент мертв». Только теперь спокойствие покинуло лицо доктора. Челюсть его отвалилась, и он уставился на полицейских. «Расскажите ему», — попросил комиссар Нильса. Тот рассказал все, а когда закончил, доктор, кивнув серьезным видом, сказал. Он предпочитал умереть, чем снова оказаться за решеткой. И такая смерть была для него наилучшей. Ему хотелось, чтобы его тело было отдано морю. Мысль о гробе была ему невыносима. «Вы ведь не собираетесь искать его на дне?» «Это невозможно», — сказал Нильс. Там, где он упал, очень глубоко. Хорошо. Это я ему обещал, никакого гроба. Он был, знаете ли, особый человек, очень талантливый, невероятно интересный собеседник. Но его психика повредилась с детства. Например, он три дня просидел в доменной печи. Его интерес к книгам оказался способом залечить эту рану. Будь у него возможность учиться, он, возможно, стал бы совершенно другим человеком. «Выдающимся ученым? Или просто чудаком, отшельником, полностью живущим в мире книг и никому не мешающим?» Доктор печально покачал головой. «Существование в заперти делало его лишь хуже и озлобленнее. Так в нем скармливалось чудовище». «А затем вы выпустили чудовище на волю», — заметил Нильс. «Я надеялся, что свобода улучшит его состояние». «Ничуть. Он продолжал калечить и убивать». Доктор Кронбург вздохнул. «Он обладал колоссальной потребностью в контроле. Конечно, она уходит корнями в детство. Если кто-нибудь шел против него, наказание было безжалостным. И он обладал сильным либидо. Непреодолимым», — произнес доктор с оттенком восхищения в голосе. «К сожалению, с примесью насилия. Такова была его натура. Но он также мог быть великодушным» устраивать щедрые пиршество, делать дорогие подарки. Говорят, он инвестировал деньги, полученные от контрабанды, в фонд, который должен обеспечивать жители Бронсхольмена после его смерти. Заметил комиссар. Очевидно, именно вы им занимаетесь. И много ли денег в этом фонде? Доктор слегка покраснел. Нет, в последнее время на бирже было неспокойно. А существует ли вообще такой фонд? Или же вы сами завладели всеми деньгами? Чтобы приобрести поместье и картины Бруно Лили -Форса. И не от жадности ли вы решили избавиться от Эдварда Викторсона, когда он потребовал свою долю? Доктор откашлялся, но его прервал телефон. Он схватил трубку, как утопающий хватается за спасательный круг. После непродолжительного разговора положил трубку и повернулся к полицейским. «Можем продолжить разговор в отделении. Адвокат Фреслер будет там». Сейчас я ничего больше сказать не могу.